Глава десятая. Услуга нежелание. Пихнув гадского дракона в бок, яростно на него зашипела. А я смотрю, вы любите испытывать гостеприимство демонов на прочность? Не буянь, зайка, а то твои похитители не поверят маячку и решат, что тут гнездо со змеями. лефан приобнял меня за талию и потянул еще глубже в кусты, начиная нашептывать себе под нос заклинания. Что вообще происходит? Тихо шикнула я на Миранду, спихивая с себя горячие руки умника. Это такая программа у меня. Приключения с развлечениями. Лифан запнулся на полусловие, но мне было все равно. Ага. Надо оно, аж трижды. Сейчас Миранда вернется в замок и поднимет там панику. Не хватало, чтобы папа посчитал, что я в беде. Не отвлекайся, дорогой. Мурлыкнула тихо, быстро целуя принца дракона в шею. Рагмара опешил. Хейли, это у нас игры такие. «Знаешь, скажу честно, ты нас раскусила. Мы с Лифаном знакомы давно. Он мой первый мужчина». Улыбаясь, как можно шире добилась того, что лев заторможенно сглотнул. «Мы хотим разбавить наши отношения вот такой вот перчинкой. Правда, милый? Ты же любишь горяченькое?» Сложно сказать, у кого глаза были больше от той ахинеи, что я исправно несла в массы. В мире сидела красная, как вареный моллюск. Лефан же позабыл про все мысли, окончательно захлопывая рот. Нагнувшись к мужчине, прежде чем поцеловать, прошипела ему прямо в губы. «Ты мой должник». Это был самый короткий поцелуй на моей памяти. Я только коснулась мягких, теплых губ Блифана, а он, как та спящая красавица из Олесиных сказок, разморозился, резко отстраняясь. «Мире», — быстро затаратурила я, дёрганно улыбаясь, «сейчас принц перенесет тебя в замок теневыми ходами, и ты не станешь выдавать меня». Так значит, ты затеяла этот отпуск только потому, что влюблена в Лифана? Почему мне не сказала? Я бы тогда не загля... Эм... Ладно. И папе не говори. Он обломает мне все приключения. Хорошо. Хейл поджала губы. Невооружённым глазом было видно, что сестренка обиделась. А Вот и славно. Валите. Но они... Лифан нахмурился, замолкая, когда я ощутимо ущипнула его за руку. «Тебя сейчас поймают, если я уйду». Найдешь меня?» Я уже начинала уставать от притворных улыбочек. «Разве мы этого не хотели?» Принцу драконов моя импровизация не понравилась от слова совсем. Но он не стал спорить при Миранде, четко уловив мое желание оградить сестру от всего того бедлама, что предстоит мне испытать на себе в ближайшем будущем. Кивнув с мрачным блеском в глазах, Лифан предложил сестре руку, и они растворились в воздухе. «Корвин, чтоб тебя!» Наплевав на фантом, «У меня есть только кольцо, Хейли, если что, заново его создам. расправила потоки, настраиваясь на ближайший ко мне источник силы. «Тебя?» — вторил мне умник, выпрыгивая из кустов с уже ополовиненным резервом. «Ох и гадостная у тебя способность! А, по-моему, все круто. Зато я теперь тебя, слышу, и охотников спать уложила. Верни фантом сейчас!» Не нравится мне ярость твоей настоящей демонской сущности. Она зла на тебя». «Ничего». Поморщившись, вздохнула, послушно оплетая себя биополем сестры, изъятым из кольца. «Переживет. Я потом перед ней буду всю оставшуюся жизнь извиняться. Схожу на источник и напитаю ее под завязку. Она у меня вечно голодная». «Где твой ухажер?» «Кто?» «Принц Лифан». Корвин дернул усами, будто ухмыляясь. «Никакой он мне не ухажер. «То есть про ролевые игры с похищением ты наплела?» Медленно протянул Хохлик без вопросительной интонации. «Раз это не вопрос, отвечать на него я не собираюсь». «Ладно», — фыркнул кот, забавно дернув хвостом. «Сама разбирайся со своей больной фантазией. Мне было велено доставить тебя на границу Хирона и Аралима. Готова? Обернувшись туда, где еще недавно бурчал Лифан, задумчиво прикусила губу. «Интересно, он найдет меня?» Или ищейки его папаши это сделают первыми. И о каком маячке говорили эти трое? Эх, ладно. В любом случае, я так просто не сдамся. У меня три месяца. Не собираюсь я сидеть все это время в гореме. Лоек будет обновлять контур щитах или пока она не поступит, а там сестренку накроют уже академическим куполом. За мируську можно не волноваться. Что ж, скрипя сердце оглянулось на острые верхушки родного замка и с тяжелым сердцем кивнула. Я готова. Вперед. Перед глазами все завертелось и меня втянуло в круговорот серых красок.